Глава 15. Анатолий со своей ротой успел поучаствовать ещё в трёх таких ночных налётах. А 23 февраля, в день Советской армии, состоялся 26 съезд КПСС. Так уж получилось, что в этот день морпехи сидели на базе, пополнены преглявганскую армию, чтобы хотя бы в этот день они выполнили свои обязанности и дали шурови отпраздновать. Хотя, если подумать, то праздник вообще не их. и вынуждены были смотреть это скучнейшее мероприятие по телевизору. Но перед этим утром состоялось торжественное построение с вручением наград. Киборгина не вызвали и ожидаемый им орден Красного Знамени не дали. Наверное, будут вручать в штабе, как бы ни в Кабуле, сам командуэром 9 мая, предположил полковник Сиенко после награждения. Вполне походило на правду. Награда высокая, И процедуру вполне могли на день победы отложить для ещё большей торжественности, дабы набрать побольше массовки. Хотя по мнению Анатолия, решение в идеологическом плане спорно. Ведь если героев много, то это говорит о том, что приходится слишком активно сражаться с врагом, проявляя этот самый героизм. Также героизм можно рассматривать как преодоление чьей-то ошибки. Ибо если всё идёт так, как должно, героизм проявлять не зачем. Вообще в идеале война должна быть обычной работой, рутиной, тем более с таким противником, что отстаёт в своём развитии на несколько поколений. Лучше бы на операцию сходил, в самом деле, невольно подумал Анатолий Киборгин, глядя на не слишком хорошее качество изображения. Да и звук шалил, что делала речь того же Брежнева, вообще неразборчивой. Высшая партийная верхушка выходила к трибуне. и зачитывала по бумажке текст. Старший лейтенант даже не пытался всслушаться во всю эту тряскучую чепуху, не имеющую ничего общего с реальностью. А делегаты им бурно аплодировали, прекрасно зная, что с трибуны им, а точнее прочим советским гражданам, в уши заливают чушь. Рыбное дело уже случилось. Скоро грянет хлопковое дело, и ещё, и ещё, и ещё. Понятно, что первопричина внутриполитические разборки между политиками и региональными кланами, и коррупционные скандалы лишь отзвуки этой борьбы. Но то, что они приобрели такой размах, это и есть самый явный показатель крушения системы, то есть перестала работать устоявшаяся схема сдержек и противовесов, кое позволяло все противоречия разрешить тишком, кулуарно по принципу ты мне я тебе. Прогнив, система начала сыпаться всё ускоряющимся темпом. Чуть ли не в геометрической прогрессии растёт недовольство граждан своим уровнем и качеством жизни, особенно на фоне слухов о Европе и Америке. А власть словно специально подпитывает это недовольство всеми возможными способами, да хоть теми же фильмами о красивой заграничной жизни с пятиминутными приветственными речами выступили афганские товарищи. Пыжись, едва не лопаясь от ЧСВ, что-то вещал Абдул-Рашид Дустум, а вот Ахмад-Шах все-таки предпочел послать вместо себя подставное лицо. Вслед за ними, скрывая недовольство от присутствия предыдущих ораторов, взял слово Бабрак Кармаль. Этот говорил без бумажки, много и цветасто. Через пару дней неожиданно заявился полковник Громов. Он обсудил что-то с командиром батальона, очередные плановые операции. хотя обычно вызывал его для этого к себе в кират, а потом под благовидным предлогом подозвал к баргину: "Пойдём, прогуляемся в старой". "Как прикажете, товарищ полковник. Посмотрим, как твои бойцы тренируются". Подошли к тренировочной площадке, где морпехи тягали железы и накачивали мышцы ног также под нагрузкой в виде мешка с песком. Температура в конце февраля держалась в пределах 10-12° теплоднём. Ветра почти не было. Так что бойцы занимались в майках-тельняшках, и их развитая мускулатура была хорошо видна. «Ох и кони вы!» – савестливо выдавил из себя Громов, обладавший не самой спортивной фигурой. «Не сравнивать с моими задохликами!» Анатолий промолчал. «Хотя многое мог бы сказать на этот счет, в том плане, что кормить надо лучше. У мотострелков с этим чем дальше, тем хуже». В Ростовстве интендантов начало принимать масштабы эпидемии, и непонятно, в доле Самгромов или просто закрывают на всё глаза, чтобы не получить проблем со стороны этой военной мафии с летальным исходом. Не так давно Анатолию соприкоснулся с ней, ещё не успевший набрать силу, и поспешил зачистить контакт в виде старшего прапорщика Михаила Лука. Да и само питание несбалансированное. Наверное, гадаешь, почему заслуженную награду задержали. «Не особо. Либо обычный бюрократический волокита, либо, как предположил товарищ Комбат, на 9 мая хотят дать. На самом деле, процедуру я притормозил». Анатолий сыграл удивление. То, что полковник Громов решил с ним пообщаться, да еще вот так тет-а-тет, -тет, многое ему сказало, если не все. «Почему? Награда высокая». И пачкать орден, давая его тому, кто может на следующий день после вручения пойти под суд, не дело. И за что же меня отдавать под суд? Другой на твоем месте уже яростно возмущался бы, дескать, за что. Ложь, клевета, я ни в чем не виновен. Честного и геройского офицера враги хотят опорочить. А ты спокоен, как удав. Неправильно себя ведешь, значит, знаешь, что есть за что тебя прихватить. Было бы за что так уже давно арестовали. А раз не арестовали, то нет ничего. А то, что спокоен, так у меня и кличка подходящая киборг, практически робот, а роботам эмоции не свойственны. На это полковник только усмехнулся. Есть киборг, есть и очень серьёзные основания. Поступило жалобы, и не одна, что некоторые дома в Герате были намеренно подожжены. Но главное, Пропали некоторые заначки из драгметаллов и просто деньги. Хотя последние могли сгореть, но не золото. А я-то тут при чем? Война, дома горят. Обычное дело, если в него попадет снаряд или граната. А что до заначек, то их могли местные вытащить, воспользовавшись ситуацией. Они же и дома подожгли, чтобы на неверных свалить. Все так, если бы не одно «но». В зоне твоего прохода больше всего пожаров. При этом в других местах жалоб на выточенные заночки нет. Так что, Старлей, если этому всему дать ход, то всё вскроется, а собисты и военные прокуратуры вцепятся в тебя, как голодные псы в кусок свежего мяса. Ты, конечно же, всё надёжно спрятал и с этой стороны не подкопаться. Но думаешь, твои бойцы долго будут тебя покрывать? Чуть надавишь на них, они и расколются. Один слабак обязательно обнаружится, коему хватит одной лишь угрозы ареста по статье соучастия. Ладно, товарищ полковник, ваше взяло, решил закругляться с этим балаганом киборгин. Дальше играть стало бессмысленно. Можно пережать, и Громов начнёт злиться, закусит у дела, и тогда всё пойдёт по не самому хорошему сценарию. Он, собственно, тянул этот разговор, чтобы узнать, о чём именно известно Громову. И Анатоль по его поведению понял, что полковник не знает о том, что штаб Турана Исмаила был им ограблен, как и ещё один богатый дом, в которых он по совокупности взял лимон баксов, а оперирует только мелочёвкой. Именно такие и могли пожаловаться на то, что их обнесли лишь ив честно нажитого. А знай полковника о миллионе, то разговор шёл бы совсем иначе, куда как жёстче. Он бы уже откровенно требовал. Много взял. Пару кило золота, около 10.000 долларов, да фантиков этих мешок. От фантиков я, правда, уже избавился. Купил для своих людей спортивное питание. Как видите, результат на лицо. Немало, ну и немного. Да, результат оставляет желать лучшего. Поэтому у меня для вас предложение, товарищ полковник. Даже два. Вот как? Какие? Первое Я отдаю вам половину, и на этом расходимся, как в море корабли». Громов поморщился. «Ну да, копейки, ради которых и мараться не стоит. А второе...» «Продолжаем и даже расширяем деятельность. Сам Марк с Энгельсом велели грабить награбленное. Так что займемся экспроприацией и раскулачиванием местных буржуйских кулаков, что угнетают бедных дикхан, добывающих себе пропитание, тяжелым трудом в поте с лица своего». Давай без этого слова блудие, ещё сильнее скривился полковник, неопределённо крутанул рукой. Хорошо. Вы, как человек умы, должны отчётливо понимать, к чему всё катится в союзе и к чему в итоге мы докатимся. Поясни, вздвинул тот брови. Стратегия пушки вместо масла до добра никогда никого не доводили. Деньги обесцениваются, товаров народного потребления нет, тем более хороших. Вместо тракторов и комбайнов с прочей строительной техникой, клепаем тысячами танки, что ржавеют в чистом поле. Как итог дожили до того, что зерно покупаем в Канаде. Если так пойдёт дальше, а ничего не говорит в пользу того, что что-то в этом плане изменится, финансовый, а за ним и социально-политический кризис неизбежен. Люди хотят жить, а не выживать. Так что в такие переломные времена Хорошо бы иметь толстую подушку безопасности, громы взстрянул глазами, но ничего не сказал. По крайней мере, я так считаю и хочу подготовиться, чтобы не оказаться в кризисный момент с голой жопой, что может затянуться на десятилетие, ведь наши враги сделают всё для того, чтобы подтолкнуть нас к пропасти и в итоге столкнуть туда. Но в своём нынешнем статусе командира роты я мало что могу. В лучшем случае «Нады бы еще пару кило золота, какое-то количество баксов и фантиков. Стоит оно того». Ради такой мелочи и впрямь риск не оправдан. После короткой паузы полковник, о чем-то подумав и решив, спросил. «Так что ты предлагаешь? Вижу же, что у тебя есть какое-то решение. Сделайте меня капитаном, но главное я должен получить под свое начало батальон». Ну ты это, конечно, хватанул, Киборг. Ты только что Старлея получил и теперь хочешь капитана? Так не бывает. Ну это на самом деле не так уж и сложно устроить при желании и в ваших возможностях. Разобьём какую-нибудь крупную банду, и вот досрочное повышение в звании вместо звезды героя вам меня продвинуть пару пастяков. Только банду ещё надо разбить, а лучше не одну, при этом с минимумом потерь. — А то не награду получишь, а втык с разжалованием. — Если будут планеры, то разобью, — уверенно сказал Анатолий. — Хорошо. Капитана в этом случае я тебе могу обещать. Но вот сделать тебя комбатом — это уж точно не в моих силах. Тем более вы, как морская пехота, проходите по другому ведомству. — Ну, этот вопрос тоже, в общем-то, решаем. Путь и с оговорками. — Как? — Исполняющий обязанности. — А-а-а. Да мало ли что может произойти с фактическим командиром батальона. Бандитская пуля просто заболел. Сами ведь знаете, брюшной тиф и гепатит народ косит только так. Никто не отменяет несчастных случаев. Хм, покосился полковник на старлея. Сосиски сраные. Как бы на свой счёт как угрозу не принял, подумал Анатолий. Хотя пусть не будет зарываться. Стоит ещё его заместители на штаба изымпалит. Один остается в батальоне, да и второй тоже. А если все же решат поучаствовать в боевом выходе, то все то же самое. Пуля, болезнь, несчастный случай. Ну а на задании, имея всю полноту власти, я смогу обтяпать несколько дел. Главное, от вас получить необходимый приказ прогуляться в нужном районе. Где никому даже в голову не придет писать жалобы на действия противника, усмехнулся Громов. Именно. Ну что же, старлей. План в черновом варианте принимается, но лучше, конечно, если я стану полноценным комбатом. Это полностью развяжет мне руки. Через пару-тройку лет мог бы им стать, получив хотя бы майора. На войне в званиях и должностях растут быстро, если выживают. Только ты тут ещё на год максимум. Если нужно, то для отдела, чтобы обеспечить себе безбедное будущее в эпоху перемен. А вы меня прикроете и организуете канал вывоза, то я готов остаться тут столько, сколько потребуется. Хм, вот как. Глаза Громова блеснули. Явно осознал, что при таком варианте, если всё пойдёт хорошо, то это совсем иной уровень обогащения, а против соблазна получения практически халявных средств при туманном будущем. Ведь только очень наивные люди не видели к чему всё идёт. Мало кто может устоять. Будет всё намного проще, если переведёшься в пехоту. Вот тут я тебе смогу устроить мощную протекцию. Это так, но с другой стороны, этим привлеку к себе ненужное внимание, в том числе ваших недоброжелателей. Начнут копать под меня и вас зацепят. А зачем нам лишнее внимание к моей деятельности? Тоже верно. Что ж, обо всём этом надо хорошо подумать.